День, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. С самого утра шел дождь и дул холодный ветер. Барометр упал вдруг на один дюйм. К вечеру непогода уже усилилась. Булгарин пишет. В семь часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря. Сильные порывы юго-западного ветра потрясали кровли и окна. Стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали. С рассвета мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появлялись на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами. Но около 10 утра при постепенной прибыли воды толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко поднималась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега. Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастья, низменные места, лежащие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители Гавани, Канонирского острова, Гутуевского, деревень Емельяновки, Тантелевой и Казеевного чугунного завода близ И катерингофа терпели бедствие. Невозможно описать того ужасного явления, которому были свидетелями люди, бывшие в это время на берегу Финского залива и чудесно спасшиеся от гибели. Необозримое пространство вод казалось кипящей пучиной, над которой распростерт был туман от брызг волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег. Множество деревянных построек не могли противостоять огромной массе воды и с треском обрушились. Люди спасались как могли, выцелевшие дома, на брёвнах, плавающих кровлях, воротах и так далее. Многие погибли, как и домашний скот и пожитки. Вода беспрестанно прибывала и, наконец, ринулась на весь город. В одно мгновение вода полилась через края набережных реки и всех каналов. Через подземные трубы она хлынула в виде фонтанов. Трудно представить себе смятение и ужас жителей. Погреба, подвалы и все нижние этажи тотчас наполнились водой – Каждый спасал, что мог, и выносился наверх, оставляя в добычу в воде свое имущество. Некоторые, слишком заботливые о вещах и товарах, погибли в погребах. Толпы народа, бывшего на улицах, бросились в дома, другие спешили в свои жилища. Но пребывавшая вода принудила их искать спасение, где кто мог. Кареты и дрожки, которые сперва разъезжали по воде, начали всплывать и спасаться на высоких мостах и по чужим дворам. В первом часу по полудню весь город, за исключением литейной, каретной и рождественской частей, был залит водой везде почти в рост человека. А в некоторых низких местах, как, например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенских улиц и у Каменного моста, более нежели на полторы сажени. Вид из окна дома Котомина, дом, где лавки Елисеева у полицейского моста, был ужасный и необыкновенный. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с него составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкая рекой, до самого Анечковского моста. Мойка, подобно всем каналам, скрылась от взоров и соединилась с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова, мебель. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах. Около двух часов появился на Невском проспекте на 12-весельном катере военный генерал-губернатор граф Милорадович для подаяния помощи и ободрения жителей. Несколько небольших лодок проехало по морской, и еще большой катер с несколькими людьми разного звания, спасшимися от погибели на берегу Невы, причалил к дому Косяковского. Близ Смоленского поля на петербургской стороне и вообще в местах низких, занятых деревянными строениями, Вода смыла последние до основания, и улицы загромоздила лесом, дровами и даже хижинами. Кое-где лежали изломанные барки. Одно паровое судно большой величины завода Берда очутилось в Коломне, возле сада католического митрополита. На Неве все мосты были сорваны, за исключением Самсоневского и соединяющего Каменный остров с петербургской стороны. Каменные и чугунные мосты все уцелели, но гранитная набережная Невы сильно пострадала, многие камни были сдвинуты с места или опрокинуты. В третьем часу пополудни вода начала сбывать. В семь часов начали уже ездить в экипажах по улицам. Другой очевидец этого наводнения Башутский описывает его так. «Зрелище уничтожения и гибели было ужасно». Зимний дворец, как скала, стоял среди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, стрелом разбивавшихся о гребки его стены и орошавших их брызгами почти до верхнего этажа. На Неве вода кипела, как в котле, и с неимоверной силой обратилась пять течение реки.